Часть 64. 795 Семьсот день в мире Содома. Вечер. Заброшенный город в высоком лесу. Башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Великий князь Артанский. Едва только я закончил разбираться с семейством Романовых, разделив его по сортам, как ко мне с докладом заявилась Мэри Смитсон притащив текст непринятого пока Третьим съездом Советов закона о социализации земли. «Вот этот глупый закон, — сказала она, постучав по бумаге пальцем, — тоже способен вызвать много-много маленьких гражданских войн в каждом отдельно взятом сельском поселении или одно большое крестьянское восстание во всей стране». Я читал, и мои коротко острижные волосы непроизвольно вставали дыбом. Я-то думал, что до Антоновского и других крестьянских мятежей большевики дошли сами, в силу своей неопытности в крестьянском вопросе. А оказалось, что эта жирная свинья была подложена им добрыми левыми сэрами, потом ловко спрыгнувшими за борт. Это надо было додуматься, а разом все у всех отнять, а потом начать делить заново. Естественно, что на местах этот закон поначалу просто проигнорируют, а потом, когда советская власть организует комбеды и приступит к принуждению, российские просторы от края до края заплыхают стихийными мятежами. Ибо оружие с германского фронта, дезертиры и даже законно демобилизованные утащили больше, чем достаточно. Это дело требовалось решать и срочно. С этой целью я немедленно отправился в Смольный. Нашел там товарища Сталина и предупредил его, что есть только что выплывший на поверхность горящий вопрос, который до начала предстоит обсудить у меня в Тридесятом царстве в узком кругу. Обязательно присутствие товарища Ленина, товарища Сталина, наркома земледелия товарища Колигаева и специалиста по экономическим вопросам, казначеемой армии и мага богатства товарища Мэри Смитсон. Услышав фамилию Колегаев, товарищ Сталин сделал стойку. Его политического чутья и знаний, подчеркнутых в нашей библиотеке, для этого вполне хватало. «Как я понимаю, — сказал он, — ваш вопрос касается левого эсеровского закона о социализации земли?» «Да, — ответил я. Товарищ Смитсон, разбиравшая вашу экономическую ситуацию, только сейчас перешла от промышленности к сельскому хозяйству. И сразу же наткнулась на этот закон, расхлебывать последствия которого, если что, придется уже лично вам». По ее авторитетному мнению, это одна из тех засад, в которые можно угодить из благих побуждений, сунувшись в воду, не зная броду. Когда у вас будет время собраться в кабинете товарища Ленина, дайте мне об этом знать через портрет, и я заберу вас к себе для небольшого совещания в узком кругу. — Вы считаете, что это серьезно? — нахмурившись спросил Сталин как выражается таш ленин это архи серьезно ответил я неправильная политика в крестьянском вопросе может стоить советской россии и ненужных жертв и потерянного темпа развития слова темп развития были для моего собеседника ключевыми Услышав их, он еще раз насторожился и сказал «Хорошо, товарищ Серегин, мы сделаем так, как вы советуете. Сказать честно, сейчас товарищ Ленин очень занят. В своей речи перед съездом вы очертили, перед партией контуры нашей будущей программы, и теперь необходимо наполнить их практической детализацией». Земельный вопрос, хмыкнул я, один из важнейших и первоочередных для налаживания в стране мирной жизни. Не обеспечив продовольственную безопасность Советской России, невозможно переходить к дальнейшему построению социализма. И еще один вопрос. Для чего большевиками нужны такие младшие партнеры, как левые эсеры, если те плавают даже в профильной для себя крестьянской теме? — А вот последнее замечание, товарищ Серегин, бьет кое-кому не в бровь, а в глаз, — хмыкнул будущий отец народов. Но ничего, этот вопрос мы со временем тоже порешаем. На этой оптимистической ноте наш обмен мнениями завершился, и я убыл к себе в тридесятое царство заканчивать дела с господами Романовыми. Первые партии в Эквилонию, как бы на разведку, отправились Александр Михайлович с сыновьями, семейство Романовых-Куликовских и Ольга с Татьяной. Все остальные тронутся в путь где-то через месяц, когда Лилия закончит работать с Алексеем. Старшее поколение Романовых и Юсуповых подтянут по здоровью и возрастным характеристикам, а наша Анастасия закончит обучение своего «младшего воплощения», на квалифицированного мага-стихий. Один механический генератор магии я ради такого случая аквилонцам выдам. Кстати, в Галактической Империи тоже владеют секретом управления погодой, только там это громоздкие стационарные аппараты, объемов в несколько железнодорожных вагонов, и инициируемый ими процесс обладает огромной инерцией. Отправиться в Аквилонию в статусе рядовых поселенцев выказали желание господа Татичев с Долгоруковым. Мол, куда иголочка, туда и ниточка. А также слуги семьи Романовых, все эти камердинеры, комнатные девушки, фрейлины и гофлектрисы. Только их всех перед отправкой тоже нужно подтянуть по возрасту и здоровью, так что они тоже на ту сторону уйдут примерно через месяц. И вот настал момент, когда на связь со мной вышел товарищ Сталин и сообщил, что он с товарищем Калигаевым в кабинете вождя и ждет. Мэри была у меня уже под рукой, так что я немедленно открыл портал и впустил в кабинет всех троих. Товарищ Калигаев оказался типичным кабинетным интеллигентом в очках типа Явлин, «Явлинский лайт». И тут я вспомнил фразу энергооболочки, что в руководстве крестьянской партии эсеров, что левых, что правых, не было ни одного крестьянина по происхождению. — Здравствуйте, товарищ Серегин! — быстро сказал Ильич. — Товарищ Сталин уже в общих чертах посвятил меня в суть проблемы, так что давайте скорее приступим к делу. Подготовка к съезду советов — архисложное дело, и времени на него нам чертовски не хватает. «Этот вопрос тоже можно считать подготовкой к съезду», — сказал я. «Идемте». Вот там на столе лежат два документа. Один — закон о социализации земли, разработанный пока еще товарищами левыми эсерами от 2018 года, то есть тот, который вы собираетесь принять на предстоящем съезде Советов. Другой — земельный кодекс от 1922 года. Первый документ ввел Советскую Россию в череду нескончаемых крестьянских повстанческих движений и локальных бунтов, втрое уменьшивших производство продовольствия и поставивших население на грань голодной смерти. Второй документ вывел страну на траекторию восстановления завершившемуся где-то к 1927 году. А оно было нужно? потратить девять лет на то, чтобы сначала разорять свое сельское хозяйство, а потом восстанавливать. «Мы думали, что причиной разорения крестьянства стала гражданская война», — сказал Сталин. «Даже если никакого белого движения в России не возникнет, для чего я приложу все возможные усилия, «Этот закон сам по себе означает гражданскую войну с собственным крестьянством и его разорением», – ответил я. Первые пять пунктов в нем выглядят вполне благопристойно. Шестой и седьмой пункты гласят, что вся движимая, недвижимая и живая собственность не нетрудовых частновладельческих хозяйств – переходит в распоряжение земельных отделов Советов различных уровней, от уездного до республиканского. Обращаю внимание, что данные предприятия не национализируются, а попросту ликвидируются, после чего в собственность Советов переходит их имущество, а производственная деятельность априори прекращается. Данные два пункта закона разом уничтожают все частновладельческие племенные конезаводы, фермы молочного скота, птицы, семеноводческие хозяйства и прочее. И в царской-то России этот условно высокотехнологичный сектор сельского хозяйства был развит откровенно слабо, а теперь его и вовсе не станет. Один росчерк пера. И здравствуй, XVII век, ибо при запрете наемного труда любое сельскохозяйственное предприятие, с которым не может управиться отдельно взятая крестьянская семья, сразу оказывается вне закона. Потом, после 22 -го года, вы спохватитесь, произнесла Мэри, и начнете организовывать племенные семеноводческие совхозы, для которых в Европе за золото станете закупать породистый скот и семена. Но это будет уже попытка восстановить то, что было разрушено по неразумению. Будущее в сельском хозяйстве как раз за крупными, хорошо организованными предприятиями, а отдельно взятые фермы при них могут быть только подрядчиками, как у нас в Америке. Или их не будет вовсе, как в развитой советской системе, сельское хозяйство, которое состояло из государственных агропромышленных предприятий и крупных сельскохозяйственных кооперативов». «Конечно», — сказал я. Если в том совете, к которому отошло имущество того или иного частно-владельческого сельского предприятия, сидят умные и ответственные люди, то они и сами додумаются до организации совхоза. Только это будет скорее не правилом, а исключением. Большинство наших товарищей на местах сейчас составляют либо пылкие революционные дилетанты, либо примазавшиеся к советской власти ушлые жулики, научившиеся трескучей революционной фразеологии. Таких ответственных и опытных людей, как товарищ Красин, у нас абсолютное меньшинство. Их надо специально готовить на курсах и в специальных учебных заведениях. Так, товарищ Сягин, ваше мнение понятно, хмыкнул Лич. А теперь скажите, что предлагаете сделать вы? Вместо меня ответила мэри. В рамках поставленной задачи племенные и семеноводческие хозяйства вам следует национализировать целиком с продолжением текущей производственной деятельности, а сельскохозяйственный инвентарь и рабочий скот, изъятые при ликвидации крупных латифундий, использовать для организации государственных конно-машинных станций. Такие учреждения необходимы для того, чтобы за умеренную плату помогать вашим беднякам вести сельскохозяйственную деятельность, ведь те, по большей части, не только малоземельные, но и не владеют всем необходимым инвентарем. Что толку давать фермеру дополнительную землю, если у нее нет ни возможности ее обработать, ни семян для посева? Инвентарь, рабочий скот и семена в большом количестве имеются у представителей мелкой сельской буржуазии, так называемых «кулаков-мироедов». Но у них обычно драконовские расценки на аренду и заем до урожая, раздевающие бедных людей догола. «Да». Товарищ Корегаев, Ильич строго посмотрел на наркома земледелия. В этом вопросе вы фатально не доработали. Надо непременно испать, и немедленно. На утверждение от съезда Совета закон должен поступить уже в улучшенные редакции. Это далеко не все, товарищ Ленин, — с мрачным видом сказал я, глядя на переминающегося с ноги на ногу наркома земледелия. Дальше будет еще хлеще. Продолжай, Мэри. «Пункт номер восемь на фоне гиперинфляции и развала денежного обращения выглядит чистым издевательством», – сурово произнесла мэрия. «Какая может быть пенсия для утративших средств к существованию, когда деньги не стоят ровным счетом ничего?» При этом некоторые из вас кричат, что будут убивать представителей бывших эксплуататорских классов без различия их пола и возраста, и голод, очевидно, одна из форм такого убийства. — Да, товарищи, — подтвердил я, — ничего подобного массовым репрессиям только на основании классового подхода допускать нельзя даже косвенно. Эти люди должны стать полезными гражданами страны Советов, а не ее невинными жертвами. Никто из нас не выбирал, в какой семье ему родиться, и уж тем более это касается несовершеннолетних иждивенцев. Но это только цветочки». «Пункт девятый, — сказала мэрия, — распределением земель сельскохозяйственного назначения занимаются земельные отделы советов различных уровней, от уездного до республиканского. В сочетании с пунктом первым получается, что вы отобрали всю землю не только у нетрудовых, но и у трудовых хозяйств, и сейчас» за два месяца до посевной предлагаете начать делить заново то, что по обычаю уже поделено между собой собраниями жителей того или иного сельского поселения. Именно так, кивнул я. Когда представители этого вашего земельного отдела приедут в деревню заниматься переделом земли, то в лучшем случае им покажут наган или винтарь и потребуют убираться прочь. В худшем Поубивают прямо на месте. И дезертиры, и законно демилизованные притащили с собой фронта миллионы винтовок, револьверов и даже пулеметы. Достаточно одной искры, и весь этот арсенал начнет стрелять, ведь советская власть покусилась на самое дорогое — на землю. В ответ Совета Всех Уровней, в первую очередь уездные губернские, начнут собирать свои вооруженные отряды, чтобы принудить мятежных крестьян к покорности. А в тех губерниях, где местные советские власти проигнорируют дурацкий закон, начнется бурная деятельность по написанию доносов, совнарков, цик и ВЧК товарищу дзержинскому мол, некий товарищ, который нам совсем не товарищ, поощряет контрреволюцию, не делит землю в соответствии с советскими законами. И поедут из центра на места пылающие гневом эмиссары-комиссары, подкрепленные отрядами рабочих красногвардейцев и религиозных матросов. В основном потоке вся эта бурная деятельность смягчалась наличием белого движения, ибо первое, что делали войска Юденича, Деникина и Колчака, заняв какую-то местность, поголовно пароли всех мужиков. А у кого находили вещи из разоренных помещичьих усадеб, тех еще и вешали. Вот народ на селе решил, что большевики — это наименьшее зло, хотя и в самый разгар гражданской войны крестьянских восстаний в тылу Красной Армии тоже хватало. Но тут я постараюсь сделать так, чтобы никакого белого движения не было и в помине. Выводы, товарищи, делайте сами. Ильич и Виссарионович переглянулись, потом последний длинное зло вырвался по-грузински и сказал... Есть мнение, что в прошлом товарище Серегина левые сэры удрались наркома не от возмущения Брестским миром, а от того, что их любимое детище, закон о социализации земли, начал приносить свои ядовитые плоды. «Это не совсем так», – осторожно ответил я. Дезертирство левых эсеров из Совнаркома, скорее всего, и в самом деле было вызвано возмущением Брестским миром, а если точнее, сдачей немцам Украины. Последствия этого закона стали вылезать позже, когда, согласно этому закону, Совнарком ввел твердые цены на хлеб, утвердил государственную монополию внешней и внутренней хлебной торговли и для контроля обстановки в деревне поставил организовывать комитеты бедноты. А во всю мощь крестьянские возмущения заплахали в тот момент, когда по деревням поехали продотряды изымать у крестьян излишки. «И еще», — сказала Мэри. Пункт 12 данного закона гласит, распределение земли производится на уравнительно трудовых началах так, чтобы потребительская трудовая норма не превышала трудоспособности наличных сил каждого отдельного хозяйства, и в то же время давала бы возможность безбедного существования семьи землевладельцев. Это совершенно не учитывает наличие у данной семьи рабочего скота сельскохозяйственного инвентаря и посевного материала. Кроме того, при запрете на внутреннюю торговлю хлебом это правило означает существование этого самого земледельца в рамках самого примитивного натурального хозяйства, ведь все, что его семья не съела сама, автоматически становится излишками. А во что, простите, эти люди должны одеваться, как пополнять свой сельскохозяйственный инвентарь и обеспечивать другие жизненные нужды, помимо еды? Ведь у них нет других источников дохода, за исключением собранного урожая. Но и это еще не все. Самый интересный в этом законе раздел о порядке предоставления земли в пользование. Пункт 21 гласит, что в первую очередь земля предоставляется тем, кто желает работать на ней не для извлечения личных выгод, а для общественной пользы. Хотелось бы знать, за счет чего такой добрый самаритянин будет существовать вместе со своей семьей, если ему нельзя будет извлекать из своей деятельности на земле личные выгоды? Пункт 22 оговаривает порядок предоставления земли для использования в личных целях. В первую очередь малоземельным и безземельным беднякам, во вторую – пришлым из другой местности чужакам, в третью – бежавшему в сельскую местность от голода городскому населению. А где, простите, упоминание о местном земледельческом населении, не относящемся к категории беднота? Ему что, поэтому закона вообще не положено выделять землю? Вот эти пункты закона, по-разному понимаемые на местах, и создали основную часть мятежных настроений в вашей сельской местности, ибо от таких новшеств взбесятся даже такие тугодумы, как ваши сиволапы и мужики. Ильич выглядел изрядно обалдевшим. Он что, вообще не читал того, что подписывал, полагаясь на добрую волю партнеров по коалиции, или тайный смысл черных букв на белой бумаге без наших с и разъяснений был ему непонятен? Зато товарищ Сталин был собран и деловит. «Теперь понятно», — решительно сказал он, — «что в таком виде этот закон пускать в дело нельзя ни в коем случае». «Товарищи из будущего правы». Ничего, кроме лишней смуты и разорения крестьянства, он нам не принесет. Левый сэры опять спрячется за печку, а расхлебывать последствия придется нам, большевикам. Гражданин коллегаев открыл, был рот, чтобы возразить, но я, щелкнув пальцами, погрузил его в стасис. Стоп! Никто никуда не идет. — Вы, товарищ Сеген, его того, арестовали ли? Немного испуганно спросил Лич. — Нет, товарищ Ленин, ни в коем случае, — ответил я. — Просто нам, большевикам, требуется обменяться мнениями, а господину левому эссеру знать об этом не следует. Пусть пока побудет чем-то вроде мебели, а потом, когда наш разговор будет закончен, я его отпущу. — Ну что же, товарищ Сеогин, приободрившись, потер руки в вождь мирового пролетариата. Мы вас слушаем. Мм, «Да уж нет», — сказал я. «Первое слово предоставляется товарищу Смитсон. «Этот закон нужно урезать до рамочного, действующего временно, до вступления в силу постоянного советского законодательства», — сказал Мэри. Первые пять пунктов можно оставить неизменности. Шестым пунктом прописать, что нетрудовые частновладельческие сельхозпредприятия должны подвергнуться инвентаризации, чтобы можно было понять, какие из них следует национализировать, какие передать в собственность кооперативов, составленных из их работников, а какие подвергнуть ликвидации. Седьмой пункт должен на переходный период до вступления в действие постоянного земельного кодекса закреплять стихийно сложившееся распределение сельскохозяйственных земель среди трудовых хозяйств, чтобы ваши мужики, вернувшись с войны, взялись за плуг, а не за винтовку. В конце для красоты восьмым пунктом можно будет прилепить нынешний одиннадцатый пункт, который декларирует, что ваше государство будет бороться за все хорошее против всего плохого. И все. Больше в этом законе ничего не требуется. — А как же, товарищ Смитсон, монополия внешней и внутренней торговли? — воскликнул Ильич. «Монополия внешней торговли необходима только к закону о социализации Земли, она не имеет никакого отношения», — ответил я вместо мэрии. «Тут нужны отдельные законы о торговле, денежном обращении, договорных отношениях и прочем. И вообще, вводить все законодательство 22 года следует как можно скорее одним пакетом, имея в виду, что она тоже временная». Году к 25 когда советская власть окончательно укрепится и решит самые первоочередные задачи, надо будет без надрыва и истерики переходить к этапу непосредственно социалистического строительства. А вот пытаться прыгнуть через 10 ступенек сразу в коммунизм, как вы это сделали в основном потоке, я категорически не советую. Вам же от этого будет хуже, и мне придется принимать экстренные меры, чтобы купировать возникшие безобразия. Коммунизм на данном этапе научно-технического развития может быть только первобытным, и желающих на собственной шкуре узнать, что это такое, я на пару месяцев могу подселить в пещеру какому-нибудь клану каменного века. Есть у меня и такие знакомства. — Мы вас поняли, товарищ Серегин, — поежившись, ответил Ильич, — и дополнительно убеждать нас не надо. А сейчас отпустите товарища Колегаева, и мы с товарищем Сталином пойдем мылить ему голову. — И вот еще что, — сказал я, — выслушав комментарий энерговолочки. Среди депутатов учредительного собрания от партии большевиков должен находиться товарищ из Рязани Семен Пафнутьевич Середа. «Найдите его и назначьте заместителем к товарищу Колегаеву». Это именно он сменил этого персонажа на должности наркома земледелия в основном потоке. «Если левые эсеры опять попрыгают за борт, у вас будет на готове хороший нарком земледелия». «И вообще, товарищи, если марксизм произрастает корнями из мелкобуржуазных представлений середины XIX века», то идейные корни Сэровщины восходят к народовольчеству, которое, в свою очередь, питается такими первобытными представлениями о справедливости, что даже страшно и подумать. И в силу своей первобытности эти представления сугубо книжны, оторваны от современной реальной жизни. Народовольцы вон даже в народ ходили, но ничего в нем не поняли. Так и господа левые сэры не понимают людей, от имени которых пытаются говорить. Пока они запуганы бичом божьим, но однажды их страх пройдет, и руки снова потянутся к бомбам и браунингам. Я уже спрашивал товарища Сталина, нужны ли большевикам такие младшие партнеры. И вам, товарищ Ленин, об этом тоже было бы неплохо подумать». «Да, вы правы», — кивнул Ленин. Об этом надо серьезно подумать. А сейчас, товарищ Сеогин, отпускайте, товарищ Колегаева, и мы пойдем. Съезд уже завтра, а у нас еще столько не сделано.